Улицы Слау остались позади. Теперь они ехали полями, и Сомс опустил раму, чтобы подышать воздухом. В окно ворвался запах травы и деревьев. «Удалить из Англии мальчиков». Странные у них произношения в этих заморских краях. Впрочем, и здесь иногда такое услышишь. Вот в Славу за произношением следили. Чуть что мальчик получал по затылку. Он вспомнил, как его родители, Джемс и Эмили, в первый раз приехали ему навестить, такие парадные, он с баками, она в кринолине, и противные мальчишки отпускали по их адресу обидные замечания. «Вон их из Англии!» Но в то время мальчикам некуда было уезжать. Он глубоко вдохнул запах травы. Говорят, Англия изменилась, стало хуже, чуть ли не гибнет. Вздор! Пахнет в ней по-прежнему. Вот в начале прошлого века Саймон, брат гордого Доссета, уехал мальчиком на Бермудские острова. И что же? Дал он о себе знать? Не дал.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 Там, насколько ему известно, ничего нет, и никто о его поездки не узнает. Но интересно, какого цвета там земля? И, наверное, там есть кладбище. И еще. А, -а, -а проезжаем Мейденхед. Испортили реку эти виллы, отели, граммофоны. Странно, что Флер никогда не любила реку. Должно быть, находит ее слишком мокрый и медленный. Сейчас все сухое, быстрое, как в Америке. Но где сыскать такую реку, как Темза? Нигде. Водоросли и чистая зеленая вода. Можно сидеть в лодке и глядеть на коров, на тополя, на те вон большие вязы, спокойно и тихо никто не мешает, и можно думать о Констебле, Мейсоне, Уокере. Тут последовал легкий толчок. Автомобиль, наткнувшись, на что-то остановился. — Этот Рикс вечно на что-нибудь натыкается. Сомс выглянул в окно. Шофер вылез и стал осматривать колеса. — Что это? — спросил Сомс.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 Сомс успеет доехать до дома раньше, чем пропажа свиньи будет обнаружена.